Больше 1939 год. Немецкая оккупация. Вольф, ты оглох, что ли? Кричал Цельмейстер, стоя на кольце дома. Входная дверь косо висела на одной петле. Что? Извини. Что там? Очнувшись, спросил Вольф Мессинг и пошел по тропинке к дому. Никого не. От громко проговорил Цельмейстер. Разбросанные вещи, побитая посуда. Они, наверное, уехали, Вольф. Да, не могли уехать. И мне куда ехать? Мейсон поднялся на крыльцо и вошёл в дом. Действительно, в комнатах повсюду были разбросаны вещи, под ногами хрустели осколки посуды, дверцы от буфета валялись на полу, ящики были выдвинуты и пусты. Вольф стоял посреди комнаты, растерянно оглядывался, и вновь сердце защемило. Вот воспоминаний.